Наконец пришла пора, чтобы ты заплатил за все, что сделал. За некомпетентность, за всю ту боль, которую ты мне причинил. Пожалуй, я все-таки проведу пару дней с тобой наедине. После сегодняшней суматохи капитан наверняка велел тебе взять пару дней выходных. Никто не будет ждать от тебя новостей в ближайшее время. Твой напарник выведен из игры. Никто тебя не хватится, Роберт. К тому времени, как тебя начнут искать... Ей даже не нужно было договаривать фразу до конца. Вдруг он почувствовал, как она хватает его за волосы и резко дёргает голову вперёд. Он попытался сопротивляться, но не было ни сил, ни энергии. Стальное лезвие у шеи казалось ледяным, но потом обожгло, словно расплавленная магма. Он чувствовал, что она сделала не глубокий надрез, ровно такой глубины, чтобы оставить шрам. Двойное распятие, подумал Роберт она помечает меня на заклане». «Подожди», — сказал он. Его голос был еще слаб, горло пересохло и саднило от жара. «Ты не хочешь узнать, где ты допустила ошибку? Не хочешь узнать, почему ты проиграешь?» Он почувствовал, что лезвие-то от его шеи. Ее нервный смех эхом отразился от стен небольшой гостиной Роберта. «Ты даже не умеешь как следует блефовать». Я не сделала ни одной ошибки. Я ни разу ничего не забыла. Мой план всегда был безупречен», — сказала она тоном покровительственным и высокомерным. «По-моему, у тебя помутился рассудок. Давай-ка я объясню тебе, что происходит. Я связала тебя по рукам и ногам. Ты одинок и слаб, как раненый зверь. У меня в руке нож, а ты заявляешь, что я проиграю». «Понимаешь ли, в чем дело?» ты была бы совсем права», — сказал он, поднимая голову и чувствуя жжение на коже в том месте, где Бренда его порезала. «Но сегодня, чуть раньше, когда я всё вычислил, и насчёт мести, и насчёт присяжных, и кто ты есть на самом деле, я вдобавок выяснил, что сегодня у твоего брата был бы день рождения». Бренда отошла от стула и снова посмотрела в лицо Роберта. В её правой руке блестел нож, на лице отобразился интерес. «Поэтому я пришёл к выводу, что ты захочешь всё обставить именно так», — продолжал Роберт. «Последняя месть в день рождения твоего брата. Идеальный финал». «Очень хорошо, Роберт», — сказала она, хлопая в ладоши. «Жалко, что ты решил заняться своими полицейскими обязанностями только в день собственной смерти». «И тогда», — торопливо продолжил Роберт, — «перед уходом из отдела, я позвонил капитану и рассказал все, что мне удалось выяснить, и он поставил меня под наблюдение. Брэнда нахмурилась. Тень сомнения мелькнула в ее глазах. Придя домой, я почувствовал что-то неладное. Я понял, что кто-то был здесь. И этим человеком наверняка была ты. Ты знала, что сегодня я буду пить виски, поэтому подмешала наркотик во все мои бутылки, потому что не знала точно, какую я выберу но тебе надо было поставить их назад в правильном порядке». Взгляд Бренда оторвался от Роберта, перешел на бар с бутылками, потом снова вернулся к детективу. «Они годами стояли в одном и том же порядке. Я никогда их не переставляю». «Если ты знал, что виски отравлено, почему его выпил?» — наглым тоном осведомилась она. «Потому что знал, ты не отравишь меня смертельной дозой. Это они в твоем стиле». Какая была бы месть, если бы я умер, так и не поняв почему?» Роберт почувствовал, что Бренда заволновалась. Его сердце колотилось, но он продолжал говорить спокойно. «Я знал, что ты у меня дома. Я чувствовал твое присутствие. Я знал, что ты будешь следить за мной, поэтому я сделал вид, что проверяю телефон, и нажал несколько кнопок, хотя на самом деле я набрал номер капитана. Если заглянешь ко мне в карман...» Увидишь, что он еще работает. А если посмотришь в окно, увидишь, что здание окружено. Ты не сможешь выбраться отсюда. Все кончено. Ее глаза остановились на окне за спиной Роберта. В них появилось нервное и тревожное выражение. Она недооценила его, и теперь поняла это. Ты блефуешь, неуверенно сказала она. Посмотри в окно, твердо ответил он. Она не пошевелилась, ее рука дрожил от прилива адреналина. «Еще ничего не кончено!» — в конце концов яростно крикнула она и бросилась на Роберта. Неожиданно с грохотом дверь в гостиную распахнулась. По комнате разлетелись деревянные щепки от сорванных петель. За долю секунды в дверной проем ворвались три спецназовца. Лазерные прицелы их автоматов нарисовали три красные точки на сердце бренда. «Бросить нож! Немедленно!» — скомандовал старший требовательным тоном. Но Бренда встала за спиной Роберта. Она опустилась на колени и почти целиком спряталась за ним. Нож, который до того был в ее правой руке, теперь она держала обеими руками, горизонтально всем лезвием, прижимая его спереди к шее Роберта. Бросьте нож! снова приказал офицер. Подождите, сказал Роберт. Он понял, что она сделала. Бренда приняла такое положение, при котором тяжесть ее тела была направлена назад от стула. Если она упадет назад, то отрежет ему голову. Если умрет она, умрет и он. — Опустите оружие! — сказал Роберт. — Мы не можем сделать этого, сэр! — тут же услышал он в ответ. Роберт знал, что они не двинутся с места, они живут ради таких моментов. — Изабелла, послушай меня! — прошептал он. Он не хотел называть ее настоящим именем. Он надеялся, что в ней еще осталось что-то от Изабеллы. — Этим людям не терпится спустить курки. Они не будут колебаться, если им нужно будет тебя застрелить. Роберт старался говорить как можно спокойнее. Он разбирался в стрессовых ситуациях. Он знал, что люди склонны перенимать тревогу тех, кто находится с ними рядом. — Пожалуйста, не доводи до этого. Есть люди, которые могут тебе помочь, которые хотят тебе помочь. Я понимаю, через какие мучения ты прошла, но эта боль может закончиться. — Ты никогда не поймёшь этой боли! — прошептала она в ответ. — Я её понимаю. Ты видела это, ты же говорила сама. Когда я потерял напарника, единственного своего родного человека, боль едва не съела меня изнутри. Я действительно скатился на дно, но я там не остался. Дай нам возможность помочь тебе. — Ты хочешь мне помочь? — её голос чуть смягчился. — Да, разреши тебе помочь. «Пожалуйста». «Так же, как ты сегодня помог своему напарнику». К ней вернулся итальянский акцент. «Да, как я помог Карлосу». В голосе Роберта не было колебаний. Он почувствовал, что лезвие чуть плотнее прижалось к его шее, начиная разрезать кожу. «И ты бы пошел на то же самое ради меня?» — прошептала она в его правое ухо. «Ты бы рискнул ради меня жизнью?» «У вас три секунды, чтобы бросить нож!» — Затем мы стреляем! — снова произнёс спецназовец, на этот раз с нескрываемым раздражением. Роберт знал, что у него осталось мало времени. — Ты мне не ответишь? — спросила она опять. На долю секунды воцарилось молчание. — Да, — прошептал он в ответ. — Я бы рискнул жизнью ради тебя. Роберт почувствовал робкую улыбку у неё на губах, и затем она дняла нож от его горла. Она поднялась одним молниеносным движением, и прежде чем спецназ успел разрядить в нее свое оружие, глубоко вонзила нож себе в живот. Острая, как бритва лезвия, прорезала кожную и мышечную ткань с невероятной легкостью и хирургической точностью. Роберт почувствовал, как ему на затылок хлынул поток теплой жидкости. Нет, прохрипел он. Господи Боже! закричал спецназовец, опуская оружие. Немедленно скорую! Приказал он. Все трое бросились к Роберту и Бренде, которая теперь лежала на полу. Лужа крови растеклась и увеличивалась на глазах. Торопясь как мог, спецназовец перерезал ножом путы Роберта, который тут же упал на колени, дрожа всем телом. "Как вы, сэр?" спросил другой. Роберт не ответил. Он не отводил взгляда от обмякшего тела Бренды. Спецназовец держал в руках ее голову. Роберт чувствовал, как жизнь уходит из нее. Выражение лица спецназовца сказало ему то, что он знал и так.